Фред. Монастырь святого Раймонда Наната являлся по своей сути чисто женским учреждением, однако все же совсем без мужчин было никак не обойтись. Фред служил в Нанату с хаосе и и разнорабочим. Типичный кокни тех дней — низкорослой, с короткими кривыми ногами и мощными волосатыми руками, дрочливой, упрямой, находчивой, и все это приправлено бесконечной болтовней и безудержным хорошим настроением. Его самой примечательной особенностью было эффектное косоглазие. Один глаз постоянно глядел на северо-восток, пока другой блуждал в юго-западном направлении. и Если добавить к этому единственный желтый зуб, выпирающий из верхней челюсти, которую он обычно свешивал на нижнюю губу и посасывал, то становится очевидно, что Фред не слыл образцом мужской красоты. Однако он излучал такой восхитительный оптимизм, хорошее настроение и простодушную самоуверенность, что сестры к нему очень привязались и доверяли решении всех практических вопросов. Сестра Джулианна, оказалась особенно сильна в проявлении женской беспомощности. «Ох, Фред, окно верхней ванной не закрывается. Я попробовала и так, и эдак, но все бесполезно. Вы думаете? Если вы найдете время, то...» Конечно, Фред нашел время. Для сестры Джулианны он бы нашел время передвинуть Альберт-дог. Сестра Джулианна выказывала глубокую признательность и высоко ценила его мастерство и опыт. а то, что окно в верхней ванной с того дня во веки веков было закреплено так, что больше не открывалось, вовсе не считалось неудобством и никем не обсуждалось. Единственным человеком, не подпавшим под кокнийское очарование Фреда, была миссис Би. Она сама вышла из кокни, видела все это прежде и не понимала, чему здесь восхищаться. Миссис Би носила почетный титул королевы кухни. Она каждый день работала с восьми утра до двух дня, готовя нам превосходную еду, будучи настоящим мастером по части стейков, пирогов с почками, наваристого рагу, острого рубленого мяса, сосисок в тесте, пудингов с патокой, фруктовых рулетов, макаронников и всего остального, а также лучших в мире хлеба и тортов. Она была крупной дамой с грозным лицом и особенно суровым взглядом, сопровождавшим ее брюзжание. «Ну-ка вы, не свинячьте в моей кухне!» А так как кухня служила местом встречи всего персонала, нам часто доводилось слышать это замечание, когда мы вваливались туда, как правило, уставшие и голодные. Впрочем, мы, девочки, вели себя весьма послушно и почтительно, особенно когда на своем опыте узнали, что лезть — самый короткий путь к пирогу или куску кекса прямо из печи. Фред, однако, так легко не приручался. Во-первых, из-за дефекта глаз он и в самом деле не видел, какой беспорядок учинял. Во-вторых, подлизываться к кому бы то ни было Фред был органически не способен Он плутовато усмехался миссис Би, посасывал свой зуб, шлепал ее по обширному заду и похохатывал. «Да брось, старушка!» Испепеляющий взгляд миссис Би сменялся криком. пшёл вон с моей кухни, образина, и держись подальше!» Но, увы, Фред не мог держаться подальше, и она это знала. Коксовая печь располагалась в кухне, а он отвечал за растопку, выгребание золы, открытие и закрытие дымоходов и в целом поддерживал ее в хорошем состоянии. А так как миссис Би готовила и пекла в основном на той самой печи, она понимала, что зависела от Фреда. Так что между ними держалось напряженная перемирие. Лишь иногда, раза два в неделю, прерывавшиеся громкой ссорой. Я, кстати, с интересом отметила, что во время своих препирательств ни один из них не сквернословил, без сомнения, из уважения к монахиням. Окажись они в любом другом месте, воздух бы закипел от крепких словечек. В обязанности Фреда входило утром и вечером растапливать котел, а в оставшееся время выполнять другие поручения по договоренности. Ради котла он приходил семь дней в неделю, и такая работа ему очень подходила. Она была постоянной и в то же время позволяла заниматься и другими способами заработка, которых он напридумывал себе в избытке за эти годы. Фред жил со своей незамужней дочерью Долли в двух нижних комнатах небольшого дома у самых доков. Во время войны его призвали, но из-за зрения Фред не смог присоединиться к действующим частям. поэтому его отправили в саперно-строительное подразделение, где, если верить Фреду, он шесть лет служил королю и отечеству, вычищая уборные. В 1942 году ему предоставили отпуск по семейным обстоятельствам. Его женой шестерых детей убило прямым попаданием бомбы. Он смог провести немного времени с тремя выжившими детьми, шокированными и травмированными, в общежитии в Северном Лондоне, прежде чем их эвакуировали в Сомерсет, а сам он вернулся к уборному. После войны Фред снял две дешевые комнатки и в одиночку поднял остатки своей семьи. Найти постоянную работу ему всегда было нелегко. И из-за странного взгляда, и потому, что он не хотел надолго уходить из дома, зная, что нужен детям. Стремясь заработать денег, он занимался самой разной деятельностью, иногда даже незаконной. Пока мы, светский персонал, завтракали на кухне, Фред в основном хлопотал над своим котлом, что давало прекрасную возможность повытягивать из него истории, чем мы, юные и любопытные, бесстыдно занимались. В свою очередь Фред всегда угождал нам, так как явно обожал плести свои небылицы, частенько начиная их словами «Хотите, верьте, хотите, нет». Смех четырех молоденьких девушек звучал в его ушах музыкой, а молоденькие девушки смеялись надо всем на свете. Одна из его постоянных работ, и, как он уверял, самая высокооплачиваемая и высоко заключалась в том, чтобы простукивать днище бочек для пивоварни Уитбрэд. Услышав это, Трикси скептически фыркнула. «Я сейчас тебе днище простучу!» Но Чайми заглотила наживку и сказала со всей серьезностью. «Сказать по правде это ужасно интересно. Расскажите нам еще!» Фред любил Чайми и называл ее не иначе, как «высотулечка». «Но эти их пивные бочки, они должны вроде как звучать». «Единственный путь их проверить — шарахнуть под нищу и слухать. Коль выходит один звук, значит, хорошее, коль другой — никудышное. Поняли? Легкотня, но, говорю, тебе опыт приходит только с годами». Мы видели, как Фред торгует на рынке луком, но не знали, что он сам его выращивает. Живя на первом этаже, он получил в придачу небольшой садик и отвел его под лук. Он пробовал картофель, не в масть, а вот лук оказался настоящей золотой жилой. Еще он держал куры, продавал яйца, а также курятину. Но не через мясника, чтобы не пойми, кто половину барыша прикарманил, а напрямую на рынке. Ларек он тоже не брал. Я не плачу чертову арендную плату совету. Просто расстилал где мог одеяло и торговал с него луком, яйцами и цыплятами. Цыплята натолкнули его на мысль о перепелах, которых он продавал в эст рестораны. Перепела привередливые птицы, нуждающиеся в тепле, поэтому он держал их в доме. Впрочем, маленьким птичкам не требовалось много места, так что он разводил и выращивал их в коробках, которые держал под кроватью, а сворачивал шеи и ощипывал птиц у себя на кухне. Всегда нетерпеливая Чами заметила на это «Знаете...» «Я думаю, что это, сказать по правде, ужасно умно. Но разве они не попахивают?» Трикси прервала ее. «Ой, замолчи, мы же завтракаем!» И потянулась за кукурузными хлопьями. Однако, чтобы отпугнуть кого угодно от завтрака, было достаточно увлечения Фреда канализационными стоками. Прочистка стоков явно была его страстью, и северо-восточный глаз истопника блестел, когда тот начинал вываивать все подробности этого дела. В таких случаях Трикси, пригрозив «Я самого тебя запихну канализацию, если не прекратишь это!» выскакивала за дверь с тостом в руке. Но Фред, поэт тросика и насоса, не унывал. — Лучше всего мне работалось в Хэмпстеде, поняли? «В одном из этих шикарных домов! Эти леди — настоящие надутые жеманницы! Раз поднял я крышку люка, а то вроде как полна коробочка. Резинка, ну, презерватив, вы знаете, застрял. И давай наливаться жижей водой! Огромный как не знаю что!» — он развел руками, и его глаза выразительно закатились в разные углы. Чами разделило его энтузиазм, но не значение его слов. Вы никогда не видали ничего подобного. В яр длиной, фут шириной разрази меня гром. Дама вся такая шикарная, глядь на него и грит. Ох, боже мой, как такое может быть? А я такой, ну, если вы не знаете леди, значит, вы дрыхли. А она такая, не дерзите, любезный. Ну, я все вытащил и заломил двойную цену. «Она и заплатила, как миленькая!» Шаловливо улыбнувшись, он потер руки и принялся посасывать свой зуб. «О, весьма недурно, Фред, молодчина! Сказать по правде, получить двойную цену — это ужасно умно!» Лучшим же и самым прибыльным начинанием Фреда были фейерверки. На некоторое время его саперно-строительную часть приписали к королевским инженерным войскам в Северной Африке. Те ежедневно имели дело со взрывчаткой. Любой работающий с инженерными войсками, каким бы скромным ни было его место, обязан хоть что-то знать о взрывчатых веществах, и Фред нахватался там знаний в достаточном объеме, чтобы после войны уверенно встать на путь производства фейерверков на кухне своей маленькой квартирки. «Это легко, просто нужно кучку правильного удобрения, щепотку того, потом чутка этого, и вот тебе бабах!» Чамми с расширенными от дурного предчувствия глазами воскликнула. «Фред, ну разве это сказать по правде не ужасно опасно?» «Не-не, коль знаешь, что ладишь, а уж я-то знаю. Продавались за милую душу по всему поплору, все хотели». Я бы карман, если бы они оставили меня в покое, эти сволочи, пардоните, мисс. Кто? Что случилось? Эти Бобби, полиция, то бишь, взяли, да и испробовали мои фейерверки и увидали, что они опасные, что я, мол, подвергаю опасности жизнь человеков. Я спрашиваю вас, стал бы я такое делать, а? Стал бы! Оставаясь сидеть на полу, Он поднял глаза и простер измазанные пеплом руки, словно моля о признании его невиновности. «Конечно нет, Фред!» — подхватили мы. «Что случилось?» «Ну, они обвинили меня!» «Не они, а судья!» «Влепил штраф и отпустил, потому как у меня вроде как трое ребятишек!» «Хорошим он был типом, этот судья, но сказал, если я снова так сделаю, то пойду в тюрьму, дети там или не дети!» Так что я завязал. Последней экономической авантюрой и весьма, надо сказать, успешной были глазированные яблоки. Долли приготовила карамель на их маленькой кухоньке, а Фред купил ящик дешевых яблок на Ковентгарден. Все, что было нужно, так эти палочки, чтобы наколоть яблоко и опустить его в карамель, и в два счета шеренги глазированных яблок выстроились на сушилке. Фред не мог понять, почему не додумался до этого раньше. Это была победа. Стопроцентная прибыль и гарантированные продажи при таком-то количестве детей вокруг. Он предвкушал безоблачное будущее с бесконечными продажами и прибылью. Однако неделю или две спустя по молчанию маленькой фигурки чистищей домоход у печки стало ясно, что что-то пошло не так. Ни тебе веселого приветствия, ни болтовни, ни фирменного, ни мелодичного свиста, просто тишина. Он даже не отвечал на наши вопросы. Наконец Чамми встала из-за стола и подошла к нему. — Ну же, Фред, в чем дело? Может, мы сможем помочь? А даже если не сможем, вам станет лучше, стоит лишь все нам рассказать. И она коснулась его плеча своей огромной рукой. Фред повернулся и поднял глаза. Северо-восточный паник, немного влаги и поблескивало в юго-западном. Голос был хриплым, когда он ответил. — Перья, перепелье перья, вот в чем дело. Кто-то пожаловался на перепелье перья в моих яблоках. «Пришли санитарщики и давай их проверять!» «Сказали, перья и куски перьев поприлипали ко всем моим глазурным яблочкам, и я несу угрозу общественному здоровью!» Очевидно, санинспектор сразу же захотел посмотреть, где делают глазированные яблоки, и когда ему показали кухню, в которой регулярно забивали и ощипывали перепелов, немедленно распорядился прекратить оба этих занятия под страхом судебного разбирательства. Казалось, благосостоянию Фреда был нанесен такой непоправимый ущерб, что никакие слова не могли его утешить. Чайми была очень добра к истопнику, и все заверяла, что ему подвернется что-нибудь получше, но он так и не успокоился. И завтрака мрачнее у нас еще не бывало. Фред потерял лицо, и это его ранило. Однако триумф Фреда был еще впереди.